Митя и страшная сказка. Уехали как-то родители Женьки Петрова по делам, а Женьку с сестренкой Маринкой дома оставили. Обед на плите, телефон под рукой, ничего сложного. Только после обеда надо Маринку спать уложить. Тоже вроде ничего сложного. Одеялом укрыть, сказку перед сном рассказать и играя себе в соседней комнате во что-нибудь негромкое. А чтобы Женьке одному не скучно было, Митя Печонкин в гости зашёл. Уложил Женька сестрёнку в кровать, шторы закрыл и начал про Колобка сказку рассказывать. А Маринка носик сморщила, губки скривила: "Не хочу про Колобка". Начал тогда Женька про Теремок. А Маринка опять: "Не хочу". И про репку не хочу, и про золотую рыбку. Тут Женька рассердился. "Будешь капризничать? Страшную сказку расскажу про змеюку. А Маринка как обрадуется. Хочу про змеюку, хочу про змеюку. Аж в кроватке села от радости. Делать нечего. Срочно надо страшную сказку сочинять. Только сочинитель из Женьки так себе. Жила была страшная змеюка, придумалась. А дальше не придумалась. Хорошо. Митя тихонько в комнату заглянул. «Посмотреть, где там Женька пропал?» «У Мити с сочинительством всё в порядке». Сел он в кресло и говорит тихим страшным голосом. «Жила-была змеюка, огромная и ужасная. Наверное, удав. Целого слона могла поймать. Проглотить и съесть». Пообедала она однажды слоном. И тут ей бабушка говорит: "Тут Маринка глаза открыла, голову от подушки подняла и спрашивает: "Какая бабушка?" "Не перебивай", говорит Митя. "Обыкновенная Змеюкина бабушка, потому что наша Змеюка маленькая ещё". Вот ей бабушка и говорит: "Ты Змеюка ещё маленькая. Тебе после обеда спать полагается". А чтобы ты лучше спала, я тебе сказку расскажу страшную про большого толстого змея еда. И стала змеюке на бабушка змеюке сказку рассказывать. А сказка была такая: жил был огромный страшный змей ед. Пообедал он однажды здоровенной змеюкой, а спать ложиться не хотел. Тут бабушка ему и говорит: Какая бабушка? Снова спрашивает Маринка. Змеёкина? Ты меня не сбивай, говорит Митя. И глаза обратно закрой. Вовсе не Змеёкина, а его, Змеееда, бабушка. Потому что он ещё маленький был. Ему после обеда тоже спать полагалось. Так вот, говорит ему бабушка, ложись, маленький Змееед, спать. А чтобы ты лучше спал, я тебе сказку расскажу, страшную. про лютого змея-еда-еда, которому его бабушка всегда перед сном сказку про кошмарного змея-еда-еда-еда рассказывает. Тут Митя замолчал. Уснула Маринка. Вышли Митя с Женькой на цыпочках из комнаты и дверь за собой прикрыли. «Интересно», — говорит вдруг Женька. «А что там дальше? У змея-еда-еда-еда. «Тоже бабушка?» «Нет», — отвечает Митя. «Ну что ты, откуда у него бабушка?» «Он выдумка, а у выдумок бабушек не бывает. Давай лучше в солдатиков играть». И они играли в солдатиков, пока Маринка не проснулась и не села полдничать. А кто плохо полдник кушает, тот змея не доед.